Глава 17. Вторая профессия. Ночь потратили на составление примерного плана действий. Упускать драгоценное время, когда имеется 10-процентная прибавка к росту навыков, очень не хотелось, поэтому решился вмещать. Для этого Риане пришлось совершить ночную вылазку и добыть мне достаточное количество древесины первого уровня. Хорошо, что глазастая девушка приметила нужное место, когда мы ходили к логу в болотников. Ребята буквально закидали меня советами по гармоничной прокачке игрока с петом. В этом вопросе у них был большой опыт. Риана крайне не рекомендовала на ранних этапах поднимать умения или заклинания выше третьего уровня. Дальнейшее развитие требует много очков обучения, и нужно всё грамотно спланировать. Третий же уровень позволяет изучить усиливающий перк, который существенно повышает эффективность даже самого простого скилла. Перспективы работы в группе вырисовываются довольно радужные. Тёмный лекарь способен существенно усилить их дуэт за счёт заклинаний, ослабляющих врагов. Риана назвала меня дебафером с функцией отхила союзников. Единственным минусом был тот факт, что я не смогу лечить медведя, так как он является светлым существом, но по сравнению с массой плюсов это мелочь. Мишка выполняет роль танка и прекрасно к ней подготовлен. Через пару часов работы с деревом система предложила мне взять профессию плотника. Но по понятным причинам я отказался, посоветовав освоить её Риане. Дровосек и плотник отличная связка профессий, освоев которые девушка сможет создавать превосходные заготовки из дерева. Уже под утро, когда я озвучил желание заключить договор о неразглашении, в голову Сиргана пришла идея создать собственный клан, который он, к неудовольствию Рианы, не смог удержать при себе. Это позволит обезопасить друг друга от предательства, хотя есть и другие плюсы, появляющиеся на более высоких уровнях развития. Система управляющая одаром довольно гибкая, и игроки могут заключать друг с другом практически любые соглашения, лишь бы желание было добровольным. Система способна видеть принуждение и никогда не подтвердит договор, заключённый под давлением. Я предположил, что из-за этого у нас могут возникнуть проблемы, так как принадлежность к клану просто обязана отображаться в системной справке об игроке. Но Сырган заверил меня, что практически любую информацию можно скрыть или исказить. В этот момент я встретился глазами с Рианой, и она пожала плечами, мол, ничего личного. В тот момент мы ещё не были союзниками, и я старалась побольше узнать о странном новичке маге. Клан было решено назвать «Возрождение», и лидером назначили меня. Даже Риана со скрипом признала, что так будет лучше, ведь эпическая цепочка квестов полностью завязана на магические способности. Но Серган и Риана также числятся основателями, что практически уравнивает их в правах. При заключении кланового союза проговорили жесткое требование о соблюдении максимальной конфиденциальности своих действий. Даже случайная оговорка без предварительного согласования может привести к печальным последствиям. По большому счёту, это больше касалось Сергана, который со слов Риана любил сболтнуть лишнее. Но теперь нужно и мне тщательно следить за своими словами, потому что любая ошибка приведёт к окончательной смерти. Ставки слишком высоки, и никто не хочет оказаться в руках Светляков при возникновении малейших трудностей. Так же решили что спорные вопросы будут решаться большинством голосов. Очень удобно, когда в клане нечётное количество лидеров. С первыми лучами солнца новоиспечённые соклановцы, нагружённые осколками железного древа и под завязку залитые тёмной энергией, отправились в путь. Редкий ингредиент десятого уровня стоит немало, и вырученные от его продажи суммы должно хватить на некоторые дорогостоящие покупки. Жаль, что его удалось найти не так много, как хотелось. На до возвращения ребят как минимум 3 недели, возможно, оттащится ещё. Прежде чем уходить в подполье, нам желательно обеспечить себя всем необходимым. Перед вылазкой решил распределить свободные очки от повышения уровня. Долго сомневался, что прокачать: в эмпиризм или замедление. Но остановился всё же на последнем варианте. В эмпиризм очень помогает в крайнем случае но применять его часто не получится из-за пятиминутного кулдауна, да и маны он жрет немерено. С текущим показателем мудрости мне хватит всего на три применения. С замедлением же все обстоит как раз наоборот. Малые затраты темной энергии и никакого отката. Да и мраку будет гораздо легче уворачиваться от атак более сильных врагов. Решено. Качаю замедление до второго уровня и коплю на третий, возможно, повезёт с хорошим перком. Замедление, классвое, уровень 2. Замедляет цель на 20%. Ограничения применения нет. Активация 50 единиц тёмной энергии. Перезарядка нет. Требования: умение магии тьмы уровень 1, тёмный источник 5, интеллект 5, мудрость 5. 20% это уже что-то. Хотя и на первом уровне заклинание приносило ощутимую пользу. Мраку должно стать проще. Свободными очками характеристик повысил ментальность, тёмный источник и интеллект. Очень скоро и остальные навыки вслед за акробатикой перейдут на первый уровень, что поможет подтянуть отстающие характеристики. Это повысило телосложение, выносливость и силу. Во время вчерашнего боя с падальщиками он быстро выбивался из сил. И приходилось тратить время на восстановление шкалы бодрости. Прежде чем отправляться на охоту, залезв в бывшее логово химеры, и обнаружил, что почти все ростки болотной лозы лежат на своих местах, и лишь один сместился в сторону. За ночь я лазил сюда 4 раза, чтобы подкорректировать их рост, но добиться такой покладистости ещё не удавалось. Проделав уже привычные манипуляции, собрался вернуться к мраку, но система наконец оценила мои труды. Вам доступно для изучения умение подчинение природы. Я выдохнул. Значит, я всё рассчитал правильно. Просто без бонуса процесс получения новых умений и навыков протекает намного дольше. Нужно многократно повторить одни и те же действия, чтобы система отреагировала. Без раздумий подтвердил желание изучить умение. Оно мне необходимо для выполнения квеста. Умение 7 из 11. Подчинение природы расовое. Уровень 1. Расовое умение тёмных эльфов позволяет подчинять природу воле мага. Уровень подчиняемых растений зависит от уровня умения. Ограничение применения: только растения. Дистанция применения: 30 м. Длительность действия: 10 минут. Активация: 300 маны. Внимание: каждое действие потребляет ману мага. Я не смог удержаться и активировал вновь приобретённое умение. Нужно же понять, как оно работает. Кисти рук моментально вспыхнули тьмой, а система тут же подсветила молодые отростки болотной лозы. Я вдруг осознал, что могу заставить их делать всё, что захочу. Вплоть до того, что стоит только пожелать, и растение выпустит спрятанные в своих недрах шипы и впрыснет в указанную жертву порцию усыпляющего яда. Чтобы проверить расход маны, приказал одному ростку завязаться в узел. Растение прямо на глазах начало медленно выполнять команду, а шкала маны поползла вниз. На выполнение приказа ушли минута и тридцать единиц маны. Следующий приказ — выпустить шипы, лоза выполнила быстрее, покрывшись по всей своей длине тонкими иголками, из которых медленно вытекал зеленоватый сок. «Умение интересное», — резюмировал я для себя. «Умение интересное», — резюмировал я для себя но к разряду боевых его точно отнести нельзя, по крайней мере, на этой стадии развития. Богатая фантазия уже нарисовала картины, как из обычных деревьев можно будет сооружать настоящие неприступные крепости. В связке с профессией селекционер и подпиткой тьмой, скорее всего, можно будет выводить новые, опасные для врагов виды растений или придавать обычным на вид цветочкам агрессивные свойства. Это все пригодится для защиты Меллорна. Так что теперь мне стало понятно, почему система потребовала именно эту профессию для успешного выполнения задания. Но все умения требуют развития, а для этого нужен опыт. Так что лучше не тратить время зря и заняться, как говорит Риана, скучным фармом. Без помощи более опытной, и что уж скрывать, более сильной напарницы, которая может подстраховать в крайнем случае, придётся действовать более осторожно. Мрак. Гулять Позволь я немного подорожшего котёнка. Неограниченное количество мяса и тёмной энергии определённо положительно влияют на рост моего питомца. Сегодня дождя не было, но промозглая сырость никуда не делась. Как же я скучаю по настоящему ласковому солнцу, греющему землю своими тёплыми лучами. Возможно, местная звезда не менее яркая, мне пока так и не удалось её увидеть из-за постоянной облачности. Но с родным солнцем ничто не может сравниться. Прежде всего надо заботиться о своей маскировке. У Риана и Сергана есть очень полезное умение мимикрия. Именно с его помощью они предпочитают передвигаться по опасным зонам. Оно не даёт стопроцентную гарантию незаметности, но существенно снижает шанс быть обнаруженным противником. С этим умением не всё так просто. Оно завязано на уровень врага и его показатель восприятия. Это не совсем то, что я хотел получить, но ведь у соклановцев нет доступа к мане. Возможно, Макс может получить что-то более действенное. Но начинать с чего-то надо. Поэтому решил, как в старые добрые времена на Земле, соорудить себе маск-халат. Тем более, что в наличии имеется несколько очень удобных плащей зеленого цвета, подаренных соклановцами. На то, чтобы нашить на плащ множество веточек, листьев и другой мишуры, потратил минут сорок, но оно того стоило. Даже система оценила мои старания, добавив к описанию предмета строчку, что плащ повышает незаметность в лисистой и болотистой местностях. Далее потянулись длинные минуты скрытого передвижения по условно вражеской территории. Мыслями я вернулся на землю, когда приходилось часами подползать к нужному дому, чтобы застать врагов врасплох. Тут я преследовал несколько другие цели. Мне нужно открыть умение А для этого требуется незаметно приблизиться к мобу и находиться в его агрозоне достаточно долгое время. Примерно таким образом поступили Риана и Серган. Но мимикрия это не совсем то, что я хочу получить, так что придётся пробовать иные варианты. И несколько идей по этому поводу у меня есть. Мрак старался повторять все мои движения в точности. Детёныш химеры Вообще оказался на редкость разумным и схватывал новую информацию на лету. Он вместе со мной под плащом крался по местности, стараясь не издавать ни звука. Как много, оказывается, можно всего разглядеть, слившись с природой. Вот показался из своей норки мелкий грызун первого уровня, невероятно похожий на земную мышь. Вот в хитросплетениях ветвей мелькнуло крыло какой-то мелкой птицы. Вот в небольшом, покрытом зелёным мхом, заболоченном водоёме на секунду показался чешуйчатый хвост и таких мелочей, присущих живому миру, я подметил великое множество. Мне приходилось постоянно придерживать мрака. Инстинкт хищника гнал его в атаку, особенно на мелкую живность. Но охотнику нужно учиться сдерживать свои сиюминутные порывы. Мы медленно двигались по спирали вокруг железного древа, постепенно увеличивая расстояние от мёртвой, но непобеждённой крепости тёмных эльфов. И заодно картографировали местность. Честно признаться, занятие довольно скучное, но тот факт, что периодически на глаза попадались довольно серьёзные по уровню мобы, придавал ему некоторую пикантность. Я решил, что буду пробовать свою идею на сильном противнике, так как вероятность добиться нужного мне результата выше. Нам повезло где-то через 2 1/2 часа. Мы с мраком стали свидетелями расправы болотного крокса аш 34 уровня над потерявшим бдительность падалчиком. Огромная тварь, очень похожая на обычного крокодила, только с гипертрофированными зубами, стремительно выскочила из воды и уже через несколько секунд сомкнула монструозные челюсти, проглотив падалчика целиком. Все звуки природы разом стихли, и лишь хруст перемалываемых их костей нарушал неестественную тишину. Мрак заметно занервничал. Но даже с учётом гигантской разницы в уровнях Друк не проявил малодушия и не попытался сбежать. Настоящий боец. Мы медленно приблизились к Кроксу на нужную дистанцию, и я сложил кисть в жесте активации кражи жизни. Тоненькие струйки чёрного дыма заструились ко мне, и я почувствовал же знакомое возбуждение от прилива чужой жизненной силы. Но терять голову было нельзя. Рядом находится очень опасный противник. Одно неверное движение, и я точно так же, как и падальщик, несколькими секундами ранее, окажусь в желудке твари. Мне удалось трижды активировать кражу жизни, прежде чем Крокс заметил отток жизненной энергии. Моб яростно клацнул зубами, от чего по моей коже пробежал оталпа мурашек, и не обнаружив поблизости агрессора, предпочёл скрыться в воде. Но я лишь мельком проводил его позорное бегство, потому что система сочла мои действия безрассудными, за что и наградила. Вам доступно для изучения умение покров тьмы. Удача плюс один. Когда я прочитал системное описание предлагаемого умения, на лице расплылась улыбка. Это именно то, что мне было нужно. Умение восемь из одиннадцати. Покров тьмы. Классовая. Уровень первый. Умение позволяет темному магу на определенное время становиться абсолютно невидимым. Особенности умения плюс 50% к расходу маны в светлое время суток. Любая атака, за исключением дистанционной активации и кражи жизни, отключает умение. Темный маг Может быть обнаружен при наличии у врага умения Истинное зрение более высокого уровня, чем уровень умения Покровь тмы. Ограничение применения только на себя. Активация 300 маны. Поддержание активным 60 маны в минуту. Нужно срочно повышать количество маны. Мне в очередной раз стало понятно, почему эта характеристика является основной для моего класса и становится ещё обиднее что статус претендента на роль странника миров лишает меня так необходимой ежеуровневой прибавки. Первая активация умения открыла незадокументированные системы и особенности. Все предметы, что находятся на мне или которые я держу в руках, становятся также невидимыми, включая живых существ. То есть, пока мрак не достигнет больших размеров, я могу передвигаться в невидимости вместе с ним, и это очень хорошая новость. Во всем остальном умение работало именно так, как надо, и если бы не дикий расход маны в дневное время суток, моей радости не было бы предела. Классовые штрафы, в совокупности с пока еще низким значением характеристики регенерации, делали восстановление шкалы маны процессом очень долгим. Две с небольшим минуты – это очень мало, поэтому не стоит пренебрегать и обычными способами маскировки, тем более, что они уже доказали свою эффективность». Мы с мраком продолжили скрытое передвижение. Сейчас самое важное это составить карту местности и разведать, какие мобы обитают в непосредственной близости от крепости. Минут через 10 взгляд зацепился за неестественный для болотистой местности тёмно-синий цвет, который промелькнул возле поваленного огромного дерева. Заинтересованный этим, я подполз поближе и наткнулся на небольшой участок, практически полностью скрытым холм на котором произрастали растения с довольно крупными ягодами. Куст дикий эмлерии. Ингредиент первого уровня. Произрастает в местах с повышенной концентрацией магического фона. Является излюбленным лакомством многих животных, используется в алхимии. Подсказала познание сути. А вот и первое растение с предполагаемыми полезными свойствами. Жал уровня умения не хватает, чтобы понять, съедобное оно или нет. Тот факт, что оно является лакомством для животных, ещё не говорит, что эмлерия безопасно для тёмного эльфа. С десяток ягод перекочевали в мой инвентарь, и мы с мраком продолжили обход территории. К тому моменту, когда мы добрались до места вчерашнего фарма падальщиков, в моём инвентаре появились такие растения, как боговник, энциклий, манетия, живая трава а список навыков и профессий пополнился. Навыки – 8 из 10. Травничество – пассивный. Нулевой – ноль к восприятию, ноль к мудрости, ноль к интеллекту. Причем на этот раз, в момент получения, система предложила выбор между активным и пассивным вариантами навыка. Активный навык давал прибавку только к восприятию, но зато подсвечивал все полезные растения в пределах уровня умения и, в основном, в основном, в основном, в основном, Естественно, в радиусе 5 м. Свойство определённо полезное, но я всё же выбрал пассивный вариант. Во-первых, активный вариант навык работает не всегда. У него есть определённый период действия, после которого наступает получасовой откат. Насколько я понял из описания, вне периода активности я вообще не буду видеть никаких полезных растений выше первого уровня, и это очень неудобно. Ну и во-вторых, Когда я выискиваю растения своими глазами, качается восприятие. Да, мои глаза не совершенны, и я могу что-то пропустить, но лучше иметь постоянную возможность обнаружить растения, чем зависеть от кулдауна навыка. Как только навык занял своё место в таблице статуса, система выдала следующее сообщение. Внимание. Наличие дополнительной характеристики мастерство, умение познания сути. Навыков разделка добычи, изготовление предметов, травничество позволяет изучить вам профессию алхимия или зельеварение. Алхимия общедоступная профессия, позволяющая использовать части животных и растений для приготовления алхимических зелий. Профессия является продвинутой версией зельеварения, где допустимо использование лишь растений. Изучение профессии алхимия позволит вам пользоваться известными алхимическими рецептами или создавать собственные. Изучение алхимии открывает доступ к профессиональным навыкам, ботаника, анатомия. Каждый уровень профессии усиливает свойства приготовленных вами алхимических зелий и позволяет использовать более сложные рецепты. Каждый уровень профессии приносит персонажу N плюс 1 свободных очков характеристик и N очков обучения, где N – это уровень профессии. За каждое успешно сваренное зелье начисляются очки опыта, в зависимости от сложности проделанной работы. Я заметил, что прибавка к свободным очкам характеристик у общедоступной профессии меньше, чем у классовой. Видимо, это связано с тем, что получить ее значительно проще. Интересно, как будет с селекционером, но для этого нужно где-то раздобыть заклинание «подпитка тьмой». Профессиональные навыки алхимика оказались очень полезными. Они интегрировались с умением познания сути и помогали понять, для чего можно использовать растения или части монстров. С ростом уровня они будут увеличивать так необходимую мне мудрость. К огромному сожалению, полного рецепта того или иного алхимического зелья система не выдавала, ограничившись лишь довольно скудным списком возможного использования. Видимо, от уровня познания сути тоже многое зависит. Но Даже несмотря на низкий уровень умения, мне удалось выяснить, что растение манетия используется для приготовления простейшего зелья маны, энциклий для зелья бодрости, трава жизни, соответственно, для зелья здоровья, а боговник вместе с ягодами эмлерии является компонентами слабого природного яда. Объём предстоящей работы придавливал своей тяжестью, но стартовы не привыкли посовать перед трудностями. Ежедневная работа будет уменьшать взваленный груз, а персонаж становиться всё сильнее. Главное правильно распределить время и хоть иногда давать цифровому организму передышку. Популяция падальщиков, которую мы с мраком вчера изрядно сократили, не успела восстановиться. По словам Рианы, респаун мобов в этом цифровом мире максимально приближен к реальному. Единственным отличием является, так сказать, период беременности мобов перед появлением потомства. Когда колония, которая имеет определённую численность, по тем или иным причинам сокращается, то оставшиеся в живых особи начинают с максимальной скоростью восполнять свою популяцию. Через несколько дней появляется большое количество молодых особей, которые со временем и в зависимости от успешности своих действий начинают набирать уровни. Лекарства от таких неприятных соседей есть. При полном уничтожении колонии респаун останавливается хотя гарантии, что кто-нибудь не поселится в удобном ранее обжитом месте, нет. Также Риана сказала, что вожаком колонии всегда является самый сильный моб, на несколько уровней превосходящий всех остальных особей, за убийство которого система щедро награждает. Сейчас нам пока рано вступать в тяжелую схватку с превосходящим по уровню противником. А вот когда мрак наберет пяток уровней, можно будет и рискнуть. Пока мы добирались сюда, котенок уже прикончил нескольких мелких мобов, очень ловко выпрыгнув из-под маскхалата и был полон решимости продолжить увлекательную охоту. Но опасное соседство логова падальщиков с более высокоуровневыми овезьяноподобными мобами напрягало. В случае опасности всегда можно укрыться покровом тьмы и уйти на безопасное расстояние, но для этого нужно, чтобы шкала маны была все время заполненной сделав зарубку в памяти, смастерил в укромном месте походный алтарь и скомандовал мраку тащить первую жертву. Котенок довольно уркнул и выскользнув из-под плаща, умчался в хитросплетение ветвей. Охота началась.